Глава 56. Эрита красилась. Она не могла не краситься на встречу с мужчиной. Быть красивой в мужском обществе значило для неё намного больше, чем быть просто симпатичной. За обаянием и ярким образом можно скрыть волнение, если мужчина тебе нравится, или разочарование, если наоборот. Зачем так стараться? Он же сказал, что это не свидание. Она стояла, облокотившись на дверной косяк, и держала в руках два платья, пока Rita их разглядывала. Она никак не могла вспомнить, в каком из них была на прошлой встрече. Он всегда так говорит, но всё равно пытается ко мне подкатить. И ты не против? Таня вздёрнула брови. Снова этот осуждающий тон, Рита вздохнула. Ты же помнишь, что я говорила вчера? Я не уверена в том, что хочу в Америку. Вдруг синица в руках лучше, чем журавль в небе? А как же мечта? Как же Энтони? Ладно, я просто иду навстречу. Слышишь меня? Навстречу!» Рита выхватила платье у подруги, сунула их в шкаф и достала темные узкие джинсы, которые всегда ее выручали. Сверху надела свитшот с изображением котенка, завязала волосы в небрежный пучок и слегка подвела глаза. Теперь ты довольна? Таня одобрительно кивнула, еле сдерживая улыбку, и вышла за Ритой в коридор. Подруга копошилась в шкафу, подбирая остальную одежду и аксессуары. Когда оттуда выпали симпатичные сапоги на высоком каблуке и вечерняя сумочка, Таня тут же неодобрительно покачала головой. Не. -а. Да ладно, ты издеваешься? В таком виде еще и без каблуков? Не дай мне опозориться. Нет, настойчиво повторила Таня. Риту передернула от раздражения Но она покорно убрала сапоги на место, стоя спиной к подруге и не замечая, как та тихонько посмеивается. Рита достала обычные кеды, забросила вещи в бесформенную спортивную сумку и намотала шарф поверх простой куртки. Молчание Тани было для неё одобрением. Рита всё ещё сердилась на подругу, поэтому даже не попрощавшись, молча вышла из дома. В прошлый раз девушка обошлась с Женей очень грубо, поэтому хотела начать разговор с извинений. Она строила в голове предположение, как будет проходить свидание, заранее готовила речь, придумывая, как тактично его отшить, если парень снова будет переходить границы. Но Рита не знала, что встреча примет неожиданный поворот. Рита почти не опоздала, поэтому очень удивилась тому, что Женя до сих пор не была в кафе. Она хорошо помнила это место: холщовые скатерти в тон занавескам, морская тематика и фоновый джаз. Окинув зал взглядом, Рита не стала проходить вглубь, села за ближайший к выходу столик и заказала молочный коктейль. Встрелки тикали, время шло, а дверной колокольчик так и не звенел. Рита рассматривала людей вокруг. У окна сидела влюблённая парочка. По соседству с ней расположилась весёлая компания подростков. За центральным столиком сидел молодой человек, который привлёк её внимание. Через спинку кресла было перекинуто песочное кашемировое пальто. На столе стоял ноутбук, пальцы мужчины быстро бегали по клавиатуре. Он сидел спиной к крейтии и что-то увлечённо писал, не оглядываясь по сторонам и отвлекаясь только на эспрессо. Короткая стрижка, широкие мускулистые плечи, прямая осанка. Всё, что можно было сказать о незнакомце. Жаль, что Рита не видела его лица. Женей не было, а Рита уже расправилась с коктейлем, и на дне высокого стеклянного бокала остались только злость и огорчение. Позвать навстречу и не прийти идеальная месть. и Рита её заслужила. Он даже не удосужился ответить на сообщение, хотя зелёный огонёк онлайн горел во всех соцсетях. Девушка решила уйти, не дожидаясь официанта. Она подошла к бару, чтобы расплатиться, и по пути к выходу взглянула на незнакомца за соседним столиком. Молодой человек сосредоточенно переводил взгляд с экрана на клавиатуру, не обращая ни на кого внимания. Он хмурил брови и немного прищуривал глаза, когда пальцы на секунду замирали. Видимо, пытался сформулировать свою мысль точнее. Рита не сразу узнала аспиранта. Он стал стройнее и подтянутее, чем раньше. Она остановилась и бестактно пялилась на него почти целую минуту, пока он не отвлекся от своей работы. Женя улыбнулся, бросив взгляд на часы. Ну вот, 16:36. Как я и ожидал, опоздала на полчаса. Но в этот раз я захватил с собой ноутбук, чтобы скоротать время. Он неторопливо встал, и Рита смогла оглядеть его во весь рост. Он был в обычных джинсах, но они сидели на нём идеально. Тёмный пиджак на одной пуговице был распахнут, плоский живот скрывала белая рубашка с мелким узором. "Я вообще-то..." Рита замялась. Она хотела было в красках поведать, как пришла почти вовремя и просидела одна полчаса, Ну кому понравится говорить о своих проколах? Я вообще-то не виновата, это все пробки. Женя с широкой улыбкой обнял девушку. Это было так неожиданно, что Рита просто остолбенела. Её руки безвольно болтались, как у тряпичной куклы, пока он крепко прижимал девушку к себе, похлопывая по спине, как старого закадычного друга. Отлично выглядишь, высвобождаясь, продолжила Рита. Да, спасибо. Парень ответил так, будто Рита говорила о погоде, а не о том, как он изменился до неузнаваемости. Есть хочешь? Давай закажем что-нибудь. Нет, спасибо, я только что выпила огромный стакан молочного коктейля, поэтому буду только фруктовый чай. Из ниоткуда нарисовался тощий официант. Женя попросил принести чай, два чизкейка и мороженое. Арита, пользуясь моментом, стала пристально рассматривать друга. Перед ней сидел совершенно другой человек. Из-за прямой осанки он казался выше, стройное тело приобрело приятный рельеф, жесты стали увереннее, а голос притягательнее. Одежда на нём была дорогая и стильная. Он избавился от очков, и теперь во взгляде было столько мужественности и достоинства, что Рита стала робеть рядом с ним. Ты носишь линзы? Сдерживая своё любопытство, Рита еле дождалась, пока официант примет заказ. Лучше, радостно ответил парень, убирая ноутбук в сумку. Я сделал операцию и больше не ношу ни линзы, ни очки. Это здорово. Ты отлично поработал над собой. Я даже не сразу тебя узнала. Собственно, ради этого мы и встретились сегодня, и ради еще нескольких вещей. Вот, это тебе. Он достал из сумки тонкую папку и протянул ее Рите. Она с подозрением взяла ее, положив на стол, аккуратно приподняла уголок и заглянула внутрь. Это же те самые фотографии с выставки. Я помню их. Спасибо, но с чего это вдруг? А это уже вторая новость. Молодой человек не договорил, снова появился официант с подносом. Рита хотела поскорее избавиться от нежеланного свидетеля, поэтому сама уверенным движением схватила кружки на тонких блюдцах и небрежно поставила их на стол, отчего они жалостно брякнули. Следом на скатерть приземлился белый пузатый чайник, официант поспешил уйти осенью я собираюсь в Москву, а летом у меня намечается свадьба. Рита раскрыла рот от удивления. Даже не знаю, что сказать, но я безумно за тебя счастлива. Она с радостью отметила, что на душе действительно стало теплее. Только причём тут мои фотографии? Это не самая приятная часть разговора. Моя невеста очень ревнивая, поэтому заставила меня избавиться от всех напечатанных фотографий, на которых есть другие девушки. Ну ещё бы, Рита рассмеялась. На её месте она поступила бы так же. Ты превратился в такого красавца, ей лучше быть настороже. На самом деле, отчасти это благодаря тебе. Рита ждала, что после этой фразы последует какое-то объяснение, но Женя решил сначала разлить чай, а потом попробовать его на вкус. К этому времени подошёл официант с двумя чизкейками и мороженым. Помнишь нашу последнюю встречу? Женя посмотрел Рите в глаза, она молча кивнула, а внутри у неё всё сжалось. Тогда ты меня задела, но поразмыслив несколько дней, я решил, пора что-то менять. Первым делом записался в спортзал, тренировался до изнеможения, возвращался домой без сил, чуть не бросил эту затею, но подумал, что заполучив спортивное тело, смогу заполучить любую девушку. Но спорт выбивает из человека всю дурь, и уже через месяц я стал мыслить по-другому. Потом сменил круг общения и познакомился с потрясающей девушкой. Чувство счастья заразительно. Рита была в восторге от изменений в его жизни, поражалась его силе воли, целеустремлённости, выдержке и стойкости духа. Да кому, собственно, я рассказываю? Ты сама играешь в команде, учишься и всё успеваешь. Рита сдержанно улыбнулась и кивнула в ответ. Ей было стыдно признаться, что она сменила спортивную форму на костюм официантки, а учёбу почти забросила. И уж точно не хотела рассказывать, что поедет в Америку искать парня, с которым познакомилась в интернете. Её мысли на мгновение покинули разум, взлетев над океаном мелких событий, которые произошли с ней за всё это время. Ей вдруг показалось, что она топчется на месте, пока другие уверенно идут к своей цели. Теперь она уже никогда их не догонит. Рита заглянула внутрь себя в поисках сил, которые сейчас были так нужны, и будто наконец проснулась от озноба.